Глава шестая. Уличные зеваки, глашатаи непререкаемого и достоверного, а также просто любопытные содрали бы с меня кожу, узнав, что я не потолкался вокруг загадочных иностранцев, не понюхал хотя бы воздуха, которым они дышат в тесном проходе ворот под красной вывеской дома учёных. Но я давно уже приучил себя ничему не удивляться. Выше указанный разговор произошёл на чистом кастильском наречии. И так как я довольно хорошо знаю романские языки, мне не составило никакого труда понять, о чём говорят эти люди. Дому учёных время от времени получал вещи и провизию из различных стран. Следовательно, прибыла делегация из Испании. Едва я вошёл во двор, как это соображение подтвердилось. Видели испанцев, сказал брюшковатый профессор тощему своему коллеге, который в хвосте очереди на солёных лещей, выдаваемых в дворовом лабазе, задумчиво жевал папиросу. Говорят, привезено много всего. И на следующей неделе будут раздавать нам. А что будут давать? Шоколад, консервы, сахар и макароны. Большой двор кубу был занят посередине почти до главного внутреннего подъезда длинным строением служб великой княгини, которой ранее принадлежал этот дворец. Слева и справа служб шли узкие, плохо мощённые проходы с лестницами и кладовыми, где время от времени выдавались на паёк рыба, картофель, мясо, мармелад, сахар, капуста, соль и тому подобное кухонное снабжение. В кладовых двора выдавалось главным образом всё то, что затрудняло выдачу других продуктов из центральной кладовой, находившейся в нижнем этаже бывшего дворца. Там каждому члену кубу в раз навсегда определённый для него день недели и известный час вручался основной недельный паёк: порции крупы, хлеба, чая, масла и сахара. Эта любопытная, сильная и деятельная организация ещё ждёт своего историка, а потому мы не будем скупо изображать то чему надлежит некогда развернуться полной картиной.